Полагает, что все проявляющая деятельность способна ее проявлять, но не все, способное проявлять деятельность, действительно ее проявляет. Поэтому способность первее. Но если это так, то ничто существующее не будет с необходимостью, ибо невозможно, что всякое сущее способно существовать, но еще не существует. Впрочем, если следовать взгляду рассуждающих о божественном, что все рождено из ночи, или мнению рассуждающих о природе, что все вещи вместе —